Глава 6. Да уж, а я только-только расслабился, подумал, что все позади. Само собой, проверка документов могла быть вызвана тысячей причин, к которым я не причастен никаким боком. Но что, если чекисты ищут именно меня по поручению Кравченко? Каким-то образом узнали, что Быстров поехал в Питер и решили снять с поезда, взять туже Степановну. Я ведь не инструктировал ее перед поездкой. Вполне могла сказать товарищам из органов, куда мы направились с сестрой. Поездов в Петроград немного. Вполне логично предположить, что я еду именно на этом. Такие вещи вычисляются на раз два. И особого склада ума тут не нужно. Смущает, конечно, оперативность. Я думал, что раскачиваться будут ни день, ни два, но на всякий пожарный необходимо в расчетах исходить из самого худшего. Допустим, маховик чекистской машины запущен исключительно ради моей скромной персоны, и чекисты сейчас обходят вагоны с моей фотокарточкой, хотя это сомнительно, или просто ищут по конкретному ФИО, Быстрого Георгия Олеговича, а это наиболее вероятно. Хуже всего, что неизвестно, какие инструкции даны ГПУшникам на мой счет. Ладно, если просто задержать для последующей передачи, это еще ничего. Смушку в обеду не даст. Но есть и другие соображения. Вдруг с подочью товарища Кравченко я объявлен лютой контрой, которую проще пристрелить на месте, чем взять живьем? Я бы такое не исключал. Кравченко та еще гнида. Он отмажется при любом раскладе, дескать, что-то не допоняли, товарищи перестраховались. Не хочется думать о плохом, а придется». Итак, прикинем варианты моих действий на тот случай, если я это тот, кто нужен парням из ГПУ. Что тогда? Да по сути ничего толком, никакого пространства для маневра. Но не буду же я отстреливаться или брать заложников. Мне ведь тут же лоб зеленкой намажут, и Катя заодно пострадает. С ней точно не станут церемониться, запишут в сообщники и всех делов. Тем более родная сестра при любом следствии сойдется. Бежать Пассажирский поезд это, конечно, неподводная лодка, выбраться с него можно, но опять же, Катя, я-то на ходу из вагона выпрыгну, дури и здоровья хватит? Однако насчет сестры не уверен. Если она разобьется, я себе этого не прощу. Если чекисты действуют грамотно, а в этом нельзя сомневаться. Состав шерсти сразу с двух сторон, с головы и хвоста. Тут хоть забегайся из одного вагона в другой, как делают зайцы на электричках. Больше вероятности, что попадешься или вызовешь лишние подозрения. Катя заметила, что я как-то напрягся. "Жора, ты как? «Все нормально?" максимально беззаботно ответил я. Это профессиональное. Вдруг что-то стряслось и надо помочь коллегам. Катя успокоенно кивнула. Была не была, решился я. Независимо от цели чекистов, буду изображать хорошую мину при плохой игре. Дверь распахнулась, вошли сразу двое в потертых и скрипучих кожанках. Разом запахло махоркой и потом. Проверка документов. Предъявите ваши бумаги и удостоверение личностей». Взгляды чекистов были направлены в первую очередь на меня, то есть если кого-то разыскивают, то мужчину. Я показал удостоверение. Значит, работаете в губернском уголовном розыске, товарищ Быстров. Прочитал удостоверение старший. Как поживает ваш начальник, товарищ Гейнс? Что это? Неуклюжая проверка. Отвечу, что знать не знаю никакого Гейнса, а начальником Губрозовского является товарищ Смушко. Так проблема в том, что я понятия не имею, как давно тут работает на этой должности. Может, раньше действительно был тот самый Гейнс. А чекистам покажется подозрительным, что я о нем не в курсе, и на то, что он новичок, не сослаться. Как назло, память быстрого категорически отказывалась включаться и помогать новому реципиенту. А, ладно. Извернёмся, что-нибудь на плиту. Вы, товарищи, наверное, что-то перепутали. У нас начальником губрозыска является товарищ Смушко, с сделанным удивлением произнес я. Виноват, напутал, улыбнулся чекист. На документы Кати они особого внимания не обратили. Похоже, тот факт, что я работаю в губрозыске, их успокоил, и на фамилию они не среагировали. То бишь, зря паниковал, я им не нужен. Если это не секрет, я могу узнать. Кого вы разыскиваете? спросил я. Чекисты переглянулись, но потом, видимо, решили, что пусть я и прохожу по иному ведомству, но все равно свой. Сбежал опасный преступник, Фёдор Капустин по кличке Капуста. Его конвоировали в дом ЗАГ, по пути родственница передала ему буханку хлеба. Внутри оказался кольт. В общем, он перестрелял конвойных и ударился в бега. По нашим сведениям, хочет податься в Петроград, у него там друзья. Понял? Фотографии или описание внешности Капустина у вас есть? Карточки нет, вздохнул старший. Только словесный портрет. Высокий, сутулый, худой, волосы коротко стриженные. ёжиком. Сбежал буквально вчера, так что прическа не наросла. Из особых примет зайчей губа. Если увидите, лучше в одиночку не брать, он типа опасный, и крови на нем много, убивает не раздумывая. Спасибо за предупреждение, товарищи, поблагодарил я. Хорошего вам пути. Чекисты вышли из купе, затворив за собой дверь. Ужас какой, сказала Катя. Ты чего? удивился я. Да как подумала, что этот душегуб может ехать в одном вагоне с нами, аж вздрогнула. Как только таких гадов в земле на себе носит!» — воскликнула она. Так для того мы и нужны, чтобы не носила, усмехнулся я. Но ты не переживай, доберется ГПУ до этого бандита. Бах, бах, бах. Три коротких выстрела заставили меня подскочить с места и схватиться за револьвер. Кто-то истошно завопил, кажется, кричала какая-то женщина, и снова бах. Крик перешел в вой и прекратился. Я схватился за револьвер, кинулся к двери. Жора, Катя побледнела словно мел. Ты куда? Не вздумай, я тебя не пущу. Она схватилась за меня и потянула к себе с такой силой, что я едва не упал. Прости, сестренка!» я с трудом вырвался из ее рук. Так надо. Жора. Не дослушав, что она еще хотела мне сказать, я распахнул дверь и выглянул в коридор. В отдалении лежали два тела. Судя по коженкам, те самые чекисты. Чуть поудаль раскинулась женщина, кажется мертвая, случайная свидетельница перестрелки. Катя как в воду глядела. Через пару купе от нас находился злодей. Тот ли самый Фёдор Капуста или кто-то другой, которого разоблачила устроенная ГПУ проверка документов, но действовал гадёны решительно, уложил сразу трех человек. Впереди хлопнула дверь, ведущая в тамбур. Вряд ли это пассажиры. Наверняка уходит бандит, а у него только один путь отхода, один из тех вариантов, что прикидывал я прыжок с поезда на насыпь. И что-то мне подсказывало, вряд ли он сломает себе ноги или свернет шею. Эти сволочи бывают чересчур фортовыми, выходят сухими из воды и не при таких раскладах. Врешь, скотина. Не уйдешь». Я кинулся в направлении тамбура. Бандит словно почувствовал внезапную погоню, рывком распахнул дверь и выстрелил. Он явно не целился, полил практически на звук, и потому пуля лишь разбила осыпавшееся десятками осколков окно, из которого тут же ударил резкий порыв холодного ветра. Я выпалил в ответ тоже почти на удачу и с аналогичным результатом противника даже не зацепило. Внезапно поезд дернулся, дико завязали тормоза это поезд замедлял ход. То ли машинисты услышали перестрелку, то ли сорвали стоп-кран, хотя я даже понятия не имел, существует ли здесь что-то подобное. Главное, что состав дернулся, а пол ушёл у меня из-под ног. Инерция бросила меня на спину, припечатала к ковровой дорожке и покатила по коридору, словно шайбу по льду. Это-то и спасло, потому что вслед за падением последовали два револьверных выстрела. Мне даже показалось, что я вижу, как надо мной проносятся пули. Конечно, это была всего-навсего игра воспалившегося воображения. но могу сказать точно. Если бы поезд не стал тормозить, меня бы на этом свете больше не было. Боли от падения я не ощутил, сразу же перекатился со спины на живот и, подняв голову, увидел, что в меня стреляли с противоположного конца вагона. Вряд ли капуста мог туда телепортироваться из другого тамбура, так что вывод был прост: у злодея в составе имелись поддельники. Почему их пропустили чекисты другой вопрос. Второму стрелку тоже не повезло. Торможение поезда кинуло его на дверь соседнего купе, удар пришелся аккурат головой в ручку, и теперь кровь заливала ему лицо. Однако тип попался настырно и сдаваться не спешил. Он снова навел на меня револьвер. Стрелять из положения снизу не очень удобно, однако я не сплоховал, влепил пулю противнику прямо между глаз, а когда убедился, что с ним покончено, снова вскочил на ноги и помчался к тамбуру. По пути пришлось перепрыгнуть через тела чекистов и женщины. Поезд проскрепел ещё несколько метров и остановился к тому моменту, как я оказался на посадочной площадке вагона. Дверь была распахнута, кроме меня больше никого не было. Я спрыгнул на насыпь и осмотрелся. Место неудачнее было не придумать. Сразу за насыпью начинался глухой непролазный лес. Если капуста не дурак, он давно уже там. Может, вообще перемахнул под вагоном и оказался на другой стороне. Песок позади зашуршал, сразу несколько человек бежали ко мне, размахивая оружием. Я понял, что выгляжу немного двусмысленно, что меня могут принять не за того, и, набрав полные легкие воздуха, закричал: "Товарищи, я свой, из губ розыска! бандит в лес убежал". И в ту же секунду меня свалили с ног, а в лоб уставилась холодная дуло револьвера. «Все, контра, ты попал".